Трехлетнее пребывание в шкоре прошло для меня без особых происшествий. Хотя я очень страдал от приступов болотной лихорадки, а также несколько месяцев провел в лазарете из-за травмы голени, мне счастливо удалось сдать все три экзамена на звание Фенриха, офицера и, наконец, офицера артиллерии, пусть и не на отлично. Я с величайшим усердием вызубрил необходимые для этих экзаменов предметы, чтобы потом еще скорее их позабыть, а затем посвятил все имеющееся в моем распоряжении свободное время любимым наукам – математике, физике и химии. Любовь к данным наукам осталась для меня неизменной на всю жизнь и явилась основой моих дальнейших успехов. Какова же была мое ликование, когда по окончании школы я и мой друг Мейер получили четырехнедельный отпуск на родину. Мои братья и сестры, число которых к тому времени достигло уже десяти, а также мои родители едва могли меня узнать. Вся деревня вместе с ними радовалась возвращению Мосье, традиционный титул придворных особ. Мне вспоминаются действительно трогательные сцены встречи со славными жителями нашей и окрестных деревень, которые, к слову сказать, весьма уважали прусских офицеров, но все равно не могли им простить так страшившие их голодные муки Пруссии. Моя старшая сестра, Матильда, как раз в то время отпраздновала свадьбу с профессором Карлом Гимли из Геттингена, остававшимся до конца жизни моим бесценным другом. Ханс и Фердинанд стали фермерами, Третий из моих младших братьев Вильгельм учился в Любекской гимназии и должен был стать коммерсантом. Следующие по возрасту Фридрих и Карл также посещали Любекскую гимназию, где были отданы на пансион младшего брата моей матери, коммерсанта Фердинанда Дейхмана. Примечание. Родители Кристиан Фердинанд Сименс 1787-1840 годы изучал камеральные науки в Геттингенском университете. По возвращении домой, чтобы, как и его отец, заняться сельским хозяйством, женился в 1812 году на дочери соседа землевладельца Элеоноре Дейхман. 1729-1839 годы. В 1813 году. Отец Вернера взял в аренду земельные угодья в Ленте, близ Ганновера, принадлежавшие в течение 600 лет местному семейству. Здесь 13 декабря 1816 года родился Вернер Фор Сименс. Вследствие тяжелых времен, наступивших после вторжения Наполеона, крестьян Фердинанд Сименс, несмотря на все усилия, просрочил арендные платежи. и расторг договор аренды в 1823 году. Долги он возвратил в следующем, 1824 году. Поместье Менцендорф близ Шенберга в Мекленбурге. В 1823 году Кристиан Фердинанд Сименс взял в аренду поместье Менцендорф близ Любека. Постепенно материальное положение семьи улучшилось, но неурожаи и прочие несчастья вновь повлекли рост долгов. К тому же здоровье отца ухудшилось. В 1840 году он скончался. Его сыновья Фердинанд и Ханс продолжили вести сельское хозяйство при поддержке их соседа, помещика Экенгрена. В 1847 году с небольшой прибылью право аренды было продано в другие руки. Гимназия святой Екатерины в Любеке была основана в 1531 году во время реформации как классическая школа. В конце 18 века в учебном плане стали появляться также и практические предметы. В трех старших классах продолжали преподаваться древние языки. В четырех же начальных, так называемых бюргерских классах, больший упор делался на изучение ремесел и торгового дела. Вернер фон Симмонс поступил в старшие классы весной 1832 года. И хотя ему не слишком хорошо давались древние языки, по итогам года он был вторым учеником в классе. В 1834 году, в возрасте 17 лет, он закончил обучение в школе. Луи Сименс 1819-1892 годы. Двоюродный брат Вернера, сын его дяди. Саксонский землевладелец, после продажи имения жил в Дрездене, принимал участие в создании спиртометра, для производства которого в 1872 году вместе с Вернером основал фирму Гебр Сименс энд Артиллерийская инженерная школа. Соединенная артиллерийская и инженерная школа в Берлине была создана 13 июня 1816 года, сразу же после окончания освободительных войн. Ее задачей было высшее научное образование офицеров артиллерии и инженерии на основе опыта, почерпнутого в войне против Наполеона. Кроме военных дисциплин, Читались лекции по математике, физике, химии, географии, черчению и французскому языку. Теоретическая часть дополнялась упражнениями и посещениями мастерских, лабораторий, складов и т.д. Полный курс обучения был рассчитан на три года. С 1831 года, кроме кандидатов в кадровые офицеры, к обучению были допущены и унтер-офицеры, Преподавательский состав комплектовался из офицеров и штатских. Школа имела библиотеку, насчитывавшую 4500 томов, а с 1831 года дополнительно ценную коллекцию химических и физических приборов. Мартин Ом, 1792-1872 годы, автор нескольких фундаментальных учебников по математике, Брат физика Георга Симона Ома, в честь которого названа единица измерения электрического сопротивления. Вильям Мейер 1816-1868 годы, армейский товарищ Вернера фон Сименса С 1855 года и до последних дней жизни являлся главным инженером и доверенным фирмы Siemens энд имел большие заслуги перед компанией за практическое и организационное воплощение проектов строительства телеграфных сооружений. Карл Гимли, 1811-1885 годы, химик, приват-доцент Геттингенского университета, позднее профессор химии Кильского университета. В 1838 году женился на сестре Вернера Матильде, родившийся в 1814 году. Поддерживал средствами своего Шурина в 1848 году при закладке в Кийской гавани первых подводных мин, срабатывающих от гальваноударного взрывателя. Конец примечания. То, что Вильгельму суждено было стать коммерсантом, мне совсем не нравилось. Поначалу я лишь разделил существовавшее тогда предубеждение прусских офицеров против торгашеского сословия. Однако затем меня заинтересовала своеобразная, немного замкнутая, но смышленая натура Вильгельма, а также его ясный ум. Поэтому я попросил родителей позволить мне взять его с собой в мой будущий гарнизон в Магдебурге, где он посещал бы местную престижную торгово-ремесленную школу. Родители не возражали, так что мы забрали брата с собой в Магдебург, и я определил его в небольшой пансион, так как по уставу первый год службы офицер должен жить в казармах. По прошествии года, целиком посвященного суровой воинской службе, я вместе с другом Мейером снял квартиру в городе и взял 16-летнего Вильгельма к себе». Я испытывал отеческую радость, наблюдая его быстрое развитие, и в свободные часы помогал ему в занятиях. Тогда же я посоветовал ему отказаться от школьных уроков математики, преподавание которых оставляло желать лучшего, и взять вместо них английский язык. В дальнейшей жизни ему это очень пригодилось. Математикой я занимался с ним сам каждое утро с пяти до семи часов, и испытал настоящее счастье, когда он сдал экзамен по математике с отличием. Для меня самого такие уроки были очень полезны. В частности, они помогали мне успешно противостоять всем соблазнам офицерской жизни и энергично продолжать мои научные занятия. К сожалению, наша жизнь была весьма омрачена сообщениями отца об ухудшающемся здоровье нашей дорогой матери, которые становились все тревожнее. 8 июля 1839 года она отошла в мир иной, оставив немощного, согнувшегося под гнетом горя и тяжелых материальных забот отца и кучу малолетних детей в крайне затруднительном положении. Я не стану описывать здесь нашу глубокую скорбь о потере матери. Любовь к ней прочно связывала воедино всю семью, и боязнь расстроить ее была для нас, детей, действенным стимулом хорошего поведения. Я получил короткий отпуск, чтобы навестить родину и могилу матери. К сожалению, уже тогда расстроившееся здоровье отца внушало мне мало надежд на продолжение упорядоченного существования семьи, в которой младшие дети могли бы успешно развиваться. Правильность моих безрадостных предположений слишком скоро нашла свое подтверждение. Не прошло и полгода, как 16 января 1840 года мы потеряли и отца. После смерти родителей суд назначил опекунов над моими малолетними братьями и сестрами, а управление доменом Мэнсендорф перешло в руки старших братьев, Ханса и Фердинанда. Младшую сестру Софию удочерил дядя Дейхман из Любека, а братья Вальтер и Отто поначалу оставались вверенными заботам бабушки в Мэнсендорфе. Из записи командира отделения относительно Вернера фон Сименса: Высоконравственное поведение сочетается в нем с похвальным служебным рвением И очень хорошей научной подготовкой. Из послужного списка офицеров 3-й артиллерийской бригады 1839 год. Научно-технические занятия, коим я теперь предавался с удвоенным пылом, чуть не закончились для меня плачевно. До меня дошли слухи, что мой кузен, артиллерийский офицер Сименс, служивший в Ганноверской армии. произвел успешные опыты на фрикционных трубках, которые должны были сменить еще повсеместно использующиеся для заряда орудий фитили. Мне стало очевидна важность этого изобретения, и я решил самостоятельно заняться опытами в данном направлении. Примечание. Адольф Сименс, 1811-1887 годы, Четвероюродный кузен Вернера, брат тестя Вернера по второму браку, был артиллерийским офицером, сначала в Ганноверской, а после 1867 года в прусской армии и возглавлял артиллерийскую экзаменационную комиссию в Берлине. После отставки в чине генерал-майора в 1872 году некоторое время работал в научной лаборатории Siemens Halske. Ему принадлежит целый ряд изобретений в области артиллерии. Фрикционные трубки, металлические трубки, содержащие фрикционный взрывчатый состав, воспламеняющиеся при вытягивании из него шероховатой проволоки, применялись для запала орудий. Конец примечания. Так как испробованные мной запальные составы действовали не очень эффективно, Я за отсутствием подходящей посуды замешал в чашке для помады с очень толстым дном жидкую кашицу из фосфора и бертолетовой сори и, спеша на экзерциции, поставил горшок в прохладное место на подоконнике. По возвращении домой, с некоторым беспокойством оглядевшись в поисках моего опасного препарата, я к своему удовлетворению нашел его на прежнем месте. Но стоило осторожно достать чашку и дотронуться до стоявшей в ней каминной спички, которую я использовал для перемешивания, как раздался мощный взрыв, сорвавший кивер с моей головы и вынесший наружу стекла вместе с рамами. Фарфоровая чашка мельчайшей пылью разлетелась по комнате, а ее толстое дно глубоко вонзилось в подоконник. Причиной такого абсолютно неожиданного взрыва, как выяснилось, послужил мой деньщик во время уборки комнаты, поставивший посуду в духовой шкаф, где она просушилась несколько часов, пока он не вернул ее на место. Я чудом сильно не пострадал, однако мощной взрывной волной мне так прижгло кожу левой руки, что указательные большой пальцы представляли собой большой кровяной пузырь, К сожалению, лопнула и барабанная перепонка в правом ухе, что я сразу же заметил, так как смог выдуть воздух через оба уха. Левая барабанная перепонка лопнула годом ранее во время стрельбищ. Из-за этого я поначалу совсем оглох и не услышал ни звука, когда дверь комнаты внезапно распахнулась и вся передняя заполнилась испуганными людьми. Конечно же, Сразу распространился слух, что один из живших в квартире офицеров застрелился. В результате этого несчастного случая я долго страдал тугоухостью, которая до сих пор периодически возвращается, если затянувшиеся перепонки вновь случайно рвутся. Осенью 1840 года меня перевели в Виттенберг, где я целый год вынужден был наслаждаться сомнительными радостями жизни в маленьком гарнизонном городке. Тем усерднее я продолжал научные занятия. В том же году в Германии получила известность изобретение Якоби, впервые осадившего медь из раствора медного купороса с помощью гальванического тока. Примечание. Борис Семенович Якоби, 1801-1874 годы, немецкий и русский физик, открывший гальванопластику, положив начало целому направлению прикладной электрохимии. Конец примечания. Это событие вызвало у меня крайний интерес, так как оно стало первым в целом классе доселе неведомых явлений, когда мои опыты с осаждением меди начали давать хорошие результаты, Я попытался подобным образом осаждать и другие металлы, но по причине ограниченных средств и оборудования это удавалось весьма средне. Эти занятия были прерваны событием, имевшим своим последствием существенный поворот всей моей жизни. Нередкие в небольших городках стычки военных разного рода войск привели к дуэли между офицером инфантерии и офицером артиллерии, с которым я был дружен. и мне пришлось стать секундантом последнего. Хотя дуэль закончилась всего лишь незначительным ранением офицера инфантерии, по особым причинам это стало известно и привело к разбирательству в военном суде. В те времена дуэли в Пруссии карались очень сурово, но наказание почти всегда смягчалось скоро следовавшим помилованием. На деле же, проводившийся над дуэлянтами и секундантами в Магдебурге военный суд приговаривал их к пяти, а некоторых до десяти лет заключения в крепости. Настоящим прошу и уполномочиваю лейтенанта 3-й артиллерийской бригады прусской королевской армии, господина Вернера Сименса принять на себя в Берлине мои права и обязанности в отношении переданных ему под личный надзор для получения дальнейшего образования и находящихся в настоящее время у него трех братьев, Августа Фридриха Сименса, Карла Генриха Сименса и Фердинанда Вальтера Сименса. Доверяю ему осуществление всех необходимых для образования моих подопечных действий, руководство их занятиями, составление необходимых разрешений на время каникулярных поездок и в целом заботу о перечисленных выше братьях тем образом, коим бы я, лично находясь в Берлине, осуществлял бы надлежащие мне обязанности. Настоящим заранее полностью одобряю все действия господина лейтенанта Сименса в этом отношении. Эккенгрен, назначенный по суду опекун над детьми скончавшегося арендатора домена Сименса из Менсендорфа, Варсов, 10 ноября 1845 года. Из письма Вернера фон Сименса, председателю ремесленного объединения в Виттенберге Шарлоттенбург 22 декабря 1886 года Своим письмом от 16 числа всего месяца вы доставили мне неподдельную радость, за что я вам искренне признателен. Воспоминания о прекрасном годе моей юности, проведенном мной, молодым лейтенантом артиллерии в вашем городе всегда были мне очень дороги. Ведь именно там, в центре веселой жизни среди товарищей, я впервые почувствовал способности и отвагу к большим свершениям, чем предполагала военная служба в мирное время. Поэтому я глубоко обязан добрейшей фрау Кноке и дружеской протекции ее милой дочери, так как без их благосклонного потворства Скверным последствием моих химических экспериментов мне, возможно, не представилась бы возможность практического воплощения моих идей, и таким образом я, вероятнее всего, оказался бы сейчас неудачником в чине отставного майора. Я должен был отбывать наказание в Магдебургской крепости и явиться туда после получения подтверждения приговора суда. Перспектива сидеть в заперти по крайней мере полгода – Без какого-либо дела было малоприятной. Но я утешал себя тем, что у меня появится много свободного времени для занятий. Чтобы с пользой потратить это время, по пути в крепость я разыскал лавку химических товаров и обеспечил себя необходимыми средствами для продолжения моих электрохимических опытов. Дружелюбный молодой продавец пообещал мне не только протащить все эти вещи в крепость, но и быстро доставлять туда другие товары, и честно сдержал свое обещание. Таким образом, я соорудил в моей снабженной решеткой, но просторной камере, маленькую лабораторию и был весьма доволен своим положением. Счастье сопутствовало мне в работе. Из опытов по созданию скрытых изображений, по известному с некоторых пор способу Даггера, Проводимых мной вместе с Шурином Гимли в Геттингеме, я помнил, что используемый в них тиосульфат натрия растворял нерастворимые соли, золота и серебра. Я решил следовать этому пути и проверить пригодность данных растворов для электролиза. Примечание: Луи Жак Ман де дагер 1787 1851 годы. Французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии. Конец примечания. К моему несказанному восторгу результаты опытов превзошли все ожидания. Я думаю, одной из величайших радостей в моей жизни был тот момент, когда мельхиоровая чайная ложка соединенная с цинковым катодом элемента Даниэля и погруженная в теосульфатный раствор, в то время как медный анод соединялся с золотым луидором, уже через несколько минут превратилась в прекрасную, сияющую золотую ложку. Способ гальванического покрытия металлов золотом и серебром был еще, по крайней мере, в Германии абсолютно нов и, конечно же, вызвал в кругу моих друзей и знакомых Всеобщее возбуждение. Я сразу же заключил с Магдебургским ювелиром, прослышавшим о чуде и разыскавшим меня в крепости, контракт, по которому продал ему право использования моего метода за сорок луидоров, явившихся благословенными средствами для продолжения опытов. Примечание. Элемент Даниэля. Гальванический элемент Даниэля – использованный Вернером фон Симмонсом в 1840 году, был создан английским химиком и физиком Джоном Фредериком Даниэлем 1790-1845 годы. После описания опыта, проведенного Луиджи Гальвани с задними лапками препарированной лягушки в 1780 году, был создан первый гальванический элемент вольтов столб, но вследствие выделения водорода на электроде поляризации при потреблении тока его напряжение постепенно уменьшалось. Элемент Даниэля утратил химическую поляризацию, тем самым сохранив напряжение и при потреблении тока. Он состоит из вставленных друг в друга цилиндрических сосудов с двумя жидкостями, при этом внутренний сосуд глиняный, В разбавленной серной кислоте находится цинковый электрод, а в растворе медного купороса – медный электрод. Выходящие из них металлические полоски образуют отрицательные положительные полюса элемента. Элементы Даниэля изготавливались также фирмой Siemens Halske, пока их не вытеснили сухие гальванические элементы Лекланше, состоящие из цинкового стержня и угольной пластины, Окруженной уплотненной двокисью Марганца. Конец примечания.